Глава четырнадцатая. Москва. Дом на Котельнической набережной. «Нам дали еще одну однокомнатную квартиру за рождение близнецов. Мы сейчас объединяем в одну-две квартиры», — пояснил я. «Зачем?» — удивленно посмотрела на меня теща. «Как зачем?» — в свою очередь удивился я. «Чтобы было единое жилое пространство». Оксана была, видно, по ней разочарована и с трудом удерживалась от каких-то комментариев явно нелицеприятного характера. Загид позвал Марата курить на черную лестнице, и мы с ней остались одни. «Оксана Евгеньевна, решил я откровенно поговорить с ней, воспользовавшись моментом. Признаться, я в первый раз вижу родителя, который недоволен тем, что его ребенок получил еще одну квартиру в дополнение к первой. Почему, понять не могу. Да мне и неинтересно, если честно». Я сделаю себе отдельный кабинет из второй меньшей кухни, и Галия будет, наконец, полноценной хозяйкой на своей кухне. Я не буду ей мешать там своей работой и коробками с документами. А у сыновей будет полноценная детская... Это же хорошо. Оксана Евгеньевна, чему сейчас ты недовольна? Ну, на самом деле, понял я, конечно, не тупой. В Москве у тещи не только дочь, но и сын живет. Видимо, у нее первая же мысль Марату вторую квартиру отдать. И так она ее захватила, что здравый смысл сразу как отрезала. Хотя что это я такое подумал? Оксана и здравый смысл. Смешно. Да они рядом никогда не ночевали. Тебе не понять. Вот вырастешь детей, тогда поймешь. Огрызнулась теща и так передернула плечами, как будто перед ней скорпион, а не я. Господи, что творится в мозгу у этой женщины? Оксана Евгеньевна, думаю, нам надо прийти к определенному взаимопониманию, предложил я. Это и в наших с Галией интересах, и в ваших за Загитом. Заметьте, я не рассказал ему о той отвратительной истории, когда вы натравили свою сестру на беременную Галию с требованием немедленного аборта. Он до сих пор ничего не знает, но вряд ли обрадуется, глядя на своих внуков, что вы, мать Галии, пытались их уничтожить. Он их очень любит, могли бы уже заметить. Давайте сделаем так. Вы ведете себя, пристойно приезжая к нам в гости... А я не делюсь с вашим мужем этой крайне интересной историей. Договорились? Оксана поджала губы, скрестив руки на груди, и смерив меня таким взглядом, словно хотела им сжечь. Вот и отлично. Молчание — знак согласия. Договорились. Теща очень сильно пыхтела, глядя на меня, но помалкивала. Возможно, хотела меня наказать своим молчанием, но я наслаждался тишиной. А потом из -за гид с Маратом вернулись. Ну что? Покойкам, спросил я, оглядывая всех. — Завтра нас ждут великие дела. В субботу гости начали прибывать с самого утра. Сначала Алироева привезли бабушку с Трофимом. Потом мама с Ахмадом собрались в мытище за Жариковыми. Но сначала Ахмад с мамой вручили нам на годовщину свадьбы целый ковер. Причем он мне сразу показался не совсем обычным. Едва они его только развернули на полу, погладил его рукой. Ковер явно не шерстяной. Долго рассматривал его. Блин, он же, когда до меня дошло, что это шелковый ковер, да еще и ручной работы, то я поднял на маму с Ахмадом ошалелые глаза. Явно старый персидский ковер, и стоит такой совершенно сумасшедших денег. Мама и Ахмад были предельно серьезны. Это не на годовщину подарок, догадался я. Поднялся и подошел к ним. Ну, «Вы чего?» — удивленно спросил я. «Так надо, так положено», — ответил Ахмат. «Спасибо, конечно, но я не могу такой дорогой подарок принять», — категорично заявил я. «Тогда мать твой подарок вернет», — сверкнул глазами в ответ Ахмат. «Я же ей разрешил шубу от тебя взять, хотя я и сам могу купить. Она тоже очень дорогая. Хороший ковер. Будет тебя радовать. Из Персии привезли еще в девятнадцатом веке». Говорят, у самого падишаха в кабинете лежал. «Бери. Это от всей считай нашей станицы. Груз снимешь с моей души», — проговорил он с таким видом, что я сразу понял, что спорить с ним бесполезно. Только поссоримся. «А к чему мне с ним ссориться? Хороший же мужик. Вон, мать, как с ним счастлива. Возьму. Спасибо большое. Только тогда надо его обратно скрутить. Не наступайте на него никто, пожалуйста», — попросил я. К себе вернемся, на стену в гостиной его повешу. Правда, спустя пару минут, когда ковер скрутили, уже передумал. Целехенький персидский шелковый ковер прошлого столетия. Его нельзя в квартире вешать, с риском его испортить. Это же фактически музейный экспонат. Малые подрастут, дорвутся до фломастеров, пластилины и краски. Так что мне не спать и от ковра их отгонять? Глупо как-то». Лучше повесить такой ковер, который не жалко, из тех, за которыми сейчас все гоняются, а в двадцать первом веке на мусорке будут выкидывать. А Лероева поехали за Жариковыми, а бабуля присоединилась к Галие и Оксане. Мы с Загитом нянчили детей, пока женщины накрывали на стол и заканчивали приготовление. Самое время начать готовить бабушку к встрече с Шансовым. Рассказал, какие случились изменения в Святославле с тех пор, как мы уехали. И про зеленку, и про произвол нового начальника милиции. Бабушка была просто в шоке и не могла поверить, что такое могло произойти в нашем тихом и спокойном городе. — Как выгонуешь пролез в первые секретари? — удивлялась она. — Куда Павлов-то делся? — В Барянск пошел на повышение, — ответила Оксана. — У них там много кто на повышение пошел, — добавил я. «У меня знакомый из АБХСС Николай Терентьев тоже в Брянск перевелся за старым начальником милиции следом. Но дело не в этом, бабуль. Шансов теперь из-за всей этой истории с главбухом не в ладах». «Да? Сыры?» — поразилась бабушка. «С ней-то почему?» «Обиделся на нее за то, что она не заступилась за него перед милицией вроде. Но ты лучше сама у него узнай». «Как я узнаю?» — удивленно взглянула она на меня. Он в отпуск едет через Москву, обещал заехать сегодня. Как ни в чем не бывало, ответил я. Бабуля застыла с открытым ртом на несколько мгновений, глядя на меня, потом пожала плечами и занялась дальше нарезанием салата. Не поверила, что ли? Ну да, целый директор-небожитель по святославским меркам. И вдруг приедет в гости к младшему помощнику старшего бухгалтера, проработавшему несколько месяцев когда-то у него на заводе. Смешно звучит, согласен. Ясно, почему бабушка так странно на меня посмотрела, типа, заносит тебя Пашка. Ох, заносит. Ну, посмотрим, приедет он или нет. Долго его уговаривал, вдруг все-таки передумает. Вскоре приехали Алироевы с Жариковыми, привезли нам несколько сумок с детскими вещами, из которых Санька уже вырос, и красивый чайный сервис в подарок с огромным заварочным чайником на два литра и пиалами вместо чашек. Инна с детьми сразу подсела к нам с загитом. Они с Аришкой присматривались к моим детям, а я к Саньке с Аришкой. Выясняли, кто насколько подрос за это время, пока мы не виделись. Саньке скоро будет уже полгода. Он стал такой вертлявый любопытный, кругом ручонки своей шлавливой тянет. Инна едва успевала за ним. Если бы она сама не крутилась с ним, как Юла, точно из рук бы выронила. Переглянулись с загитом, многозначительно, видимо, подумав одновременно, неужели и наши такие будут. — Я больше не могу, — вдруг призналась сестра. — Я так устала. У меня одна мысль — поспать. — Может, отдать Сашку в ясли хотя бы на полдня, — предложил я, — или помощницу нанять? Все полегче будет. — Тебе легко говорить, — вспылила вдруг она. — Нанять помощницу. Тебе все легко дается. — Где же легко? — удивился я. Мне даже и по ночам приходится работать». «Это правда», — строго взглянул на Инну Загид, держа Андрюшку на руках. «Да я дома уже не могу больше сидеть, скоро на людей кидаться начну», — смущенно призналась сестра. «Ну только выходи на работу», — предложил я. «Развеешься, переключишься на полставки, а то тяжело будет разрываться между работой, домом и детьми. Пока дети в школу не пойдут на полставки работы, больше не надо». Только не сразу выходя, месяца через два пусть Санька к яслям без спешки привыкает, а ты сама за это время отдохнешь, выспишься и выйдешь, отдохнувшая на работу. — А Петя согласится? — озабоченно взглянула Инна на подошедшего к нам мужа, — что я буду на полставки работать столько лет. — Если хочешь, чтобы ты была отдохнувшая, цветущей, полной силы, пышущая здоровьем, то согласится. Многозначительно взглянул я на зятя. Тот сделал неопределенное лицо. Ну, как хочет. Пусть дома разбираются. Я так не вижу оснований настаивать с его стороны на том, чтобы жена на полную ставку пахала. Все же он военный, они в СССР очень даже неплохо зарабатывают. Другое дело, что любые деньги профукать можно, если не умеешь и с ними обращаться. Аришка наскучила сидеть дома, и она стала проситься гулять. И нашим пора уже было спать ложиться. Гостей пригласили к часу, к столу уже все готово. «Ну что, может, пойдем выйдем на улицу с детьми?» — предложил я жене. — Погуляем все вместе. С нами собралась тут же и Оксана. Мне вручили близнецов в переносках, а Петру Аришку. Мы вышли с детьми на улицу. Чуть позже вышли и женщины. И вручила Саньку Петру. Малая, почувствовала свободу, тут же побежала на детскую площадку немного в стороне от нас, и не пришлось бежать за ней. Оксана прогуливалась неподалеку, оглядываясь по сторонам, изучая архитектуру высотного здания и окрестности, а мы с Галией ущелись на лавке с высокой спинкой, поставив переноски с детьми между нами. Петр играл с сыном, кружил его, качал. Санька хохотал так потешно. И тут мимо проходящая женщина остановилась возле нас и, смущенно улыбаясь, стала восхищаться счастливо визжащим малым, потом переключилась на наших близнецов, спящих в переносках. «Как приятно слышать детский смех», — проговорила она, присмотревшись внимательно к ней, вдруг узнал Нонну Мордюкову. Не знал, что она здесь жила, в смысле, живет. Никогда не интересовался такими вопросами. «Здравствуйте», — улыбнулся я и поднялся. «С близнецами непросто, двойная коляска в лифт не помещается, и вообще». «Да что вы, дети, это счастье», — сказала она и присела рядом на мое место. Она посидела с нами недолго, поговорила с Галией, спросила, как она справляется. Жена, благодарно взглянув на меня, сказала, что у нее помощница есть. А я напомнил, что тесть с нами уже второй месяц и тоже очень помогает. Мордюкова посидела еще с нами, а потом пожелала всего хорошего, попрощалась и пошла дальше к дому. И сразу к нам подлетела Оксана, стоявшая неподалеку и с любопытством наблюдавшая за происходящим. — Это же знаменитая артистка! — зашептала она. — Да, мам, здесь много известных людей живет, — улыбнулась Галия. — Я Фаина Раневскую, как тебя недавно видела. — С ума сойти! — восторженно прошептала теща. — Мне же не поверит никто в Святославле. — Интересно, — подумал я, — как на нее повлияет эта встреча? Может, поймет, наконец, что у нас в семье все хорошо, раз попали даже на время в такую компанию пожить? Санька у Жариковых, похоже, на прудил и стал возмущенно вырываться из одеяла, так что они ушли домой, оставив нам оришку. Мы еще немного погуляли и вскоре тоже пошли домой, а через час уже и наши гости начали подъезжать. Первыми приехали сачаны с подарочным набором постельного белья, потом подтянулись Никифоровна, Егора Чироська и подарили нам с женой металлический поднос с жестовской росписью. «Ох, и красивая же вещь! У нас дома в моей первой родительской семье целая коллекция таких была, штук пять разных. Мелкий, когда был, все разглядывал эти цветы и узоры, бесконечно мог их в руках крутить и водить пальцем по цветным мазкам, представляя себя художником. Бабушка взяла у Инны Саньку, и сестра, наслаждаясь мгновениями отдыха, положила голову Петру на плечо, а тот ей всю еду на тарелку подкладывал. Так и хотелось сказать, ей отдых нужен, а не еда». Сачан тихонько показал жене на эту картину, думая, что никто не видит. Рима сочувственно смотрела на Инну. Но потом Сачан ей что-то шепнул, и она заулыбалась. Бабушки обе выглядели великолепно, прямо расцвели. Шутки-прибаутки, смех без конца. Как замуж вышли обе, как будто какие-то другие стали. Спокойнее, что ли, умиротвореннее. Карафим и Егорыш сидели такие уверенные в себе рядом с ними, спокойные, мудрые оксакалы. Мама тоже напереживалась с этой историей с арестом мужа и сейчас просто наслаждалась тем, что он рядом. То салатика ему подложит, то несуществующую складку на рубашке поправит. да уж. Хорошо, когда все хорошо. Только Загита и Оксана не вписывались в эту общую атмосферу радости и счастья. Они даже сели порознь, причем я увидел, что это был выбор Загита. А Оксана рядом с Маратом села. Жаль мне, тестя, Хороший он мужик, но его жизнь, его судьба, пусть сам решает. Наслушался столько всего хорошего в свой адрес, очень приятно было. И в этот момент приехал Шансов. Увидев такое представительное собрание, он завис у входа и, отказываясь проходить, попросил меня выйти к нему. «Павел, я что, собственно, хотел?» Полез он на грудный карман пальто. «Вот, это тебе за помощь. Очень ты нас выручил с Ахмадом. Большое тебе спасибо». Открыл деревянную коробочку, а там жемчужное колье, старинное. «Я не возьму», — категорично заявил я и вернул ему коробочку. «Ну почему? Это же от души!» — обиделся он. «А куда вы едете?» — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему. Он рассказал, что летит в Благовещенск к брату. «Такую дорогую вещицу не возьму. Вижу же, что это какая-то семейная реликвия. Мне неудобно будет из семьи ее забирать». Привезите, если получится, сушеная рыбы и икры. Это будет лучший подарок», — заверил я его. Тут вышла бабушка. «Александр Викторович, ты чего стоишь тут? Ну-ка, проходи. Сколько времени уже не виделись?» Бабуля его взяла в оборот так, что она помнится не успел, как оказался за столом. Мама тут же ему тарелку чистую поставила, ахмат, стопку налил. У Шансова не было шанса отвертеться. Он сдался, раз выпил штрафную, потом со всеми вместе следующую, расслабился, даже то хвалебный сказал лично обо мне. Ну, какой я молодец и как правильно меня воспитали. И что я настоящий советский человек и никогда не мирюсь с несправедливостью. Мне было неудобно, праздник же наш общий с женой. Москва, Малая Семеновская улица. Самедов приехал к Регине и позвонил в дверь. Ключи-то он ей оставил. Она открыла и пригласила его войти. Оба были сильно напряжены. «Чего ты хочешь? Чего ты все домой звонишь? Жену смущаешь?» Набросился он на нее. «Если влюбилась, дура, так сама виновата. С самого начала речь шла только о помощи. Ни о какой любви не договаривались. Я бы тебе и дальше помогал, если бы ты меня не подставила». — Так ты от меня избавиться хочешь? — Так я тебе помогу, — заявила Регина, театрально закатив глаза. — Я с собой покончу. Я уже и письмо написала, что ты причина моей смерти. Да-да, вот с этого окошка возьму и прыгну. — Не смеши меня, — рассмеялся Самедов. — Ты нифига не похожа на то, что прыгнет. Такие, как ты, с собой не кончают. Да и про комсомольское собрание не забывай. У тебя же строгий выговор, да еще на том основании, что ты врунья и зря наговариваешь на людей. Так что твоим запискам никто не поверит, даже если ты прыгнешь. — Да? — разозлилась Регина. — А если я в милиции покажу, что записала за тобой, когда ты водку пил, а? — Тогда мне поверят? Вскоре мужчинам понадобился перерыв на перекур. Женщины в этот момент подсуетились, блюда на столе освежили. И, смотрю, бабуля Шансова в кресло усадила и сама рядом села, типа, ну, рассказывай. Какие новости на заводе, начала допрос она, и я подсел поближе, типа мне тоже очень интересно. Бабуля прислушалась к моей просьбе и очень аккуратно перевела разговор на Ирину Викторовну, после чего я отсел чуть подальше, чтобы не мешать им. А Шансову, как оказалось, очень нужен был этот разговор. Бабушка очень грамотно наводящие вопросы задавала, и Шансов ей выложил все, и как Наташа его с Филимоновой зацепилась, и как потом и сам с Филимоновым сцепился, и как Ирина Викторовна самоустранилась в самый острый момент. «И мне, что она еще и следствие помогала», — вдруг выдал он. «Кто? Ирина?» — посмотрела на него недоуменно бабушка. — Да не в жизни не поверю. Она осторожна, это правда. Но закладывать... — Не поверю. — Ну, не знаю. Уже гораздо менее уверенно проговорил Шансов. Я сказал ей по-собственному уходить. — Не будь дураком, Александр Викторович! — воскликнула бабуля. — А что, мужики заводские тебя поддержали? — Ну, Ахмат-то поддержал. — А остальные? Главный инженер, профорг, начальник цехов. Замы твои? Ну, остальные нет. Сделали все вид моих отскраю, с краю. От бабу ждешь геройства. Мужики не поддержали, а Ирина должна была, да? Мужиков ты не винишь? Не виню. Ну ты, Эльвира, раздраженно начал было шансов. Отцепись от Ирины, прервала его бабуля. Отличная на бухгалтер, и человек хороший. Ты сам это прекрасно знаешь. А что осторожно, так это профессиональная черта хорошего бухгалтера. Была бы она лихая, ты бы давно уже сидел вместе с ней. Из-за дела, а не из-за зеленки. Шансов вздохнул тяжело, посмотрел на нее и кивнул согласно. А я порадовался. Похоже, эту проблему мы все же разрулили. Москва, дом на Котельнической набережной. Оксана не могла прийти в себя. Ей так понравился этот невероятный дом, ей так понравились его жильцы. Вот найти бы Галия мужчину из этого дома. Она их тут уже немало видела. Взрослые, солидные, холеные, с дорогими портфелями, явно при серьезных должностях. Вот она была бы с одним из таких счастлива, жила бы постоянно в таком окружении. Звезды кино тут живут, подумать только». — Пашка-то случайно сюда попал и вылетит обратно на свою Щербаковскую скоро. Так и будет, Галия, всю жизнь там с ним жить, если не решится использовать такой шанс. Надо поговорить с дочкой. Москва, Малая Семеновская улица. Самедов понятия и не имел, что он мог наговорить. Он не помнил тот вечер в принципе, но что такого он мог сказать? «О, дура, что такого ты там записала?» — усмехнулся он. «С чего ты взяла, что это кого-то заинтересует?» «Да? Ну так пусть милиция спросит Володину из райкома о том, как ты ему нашим прожектором предприятия искал, и деньги вы с них себе забирали народные, меняя руководство на своих шестерок, или о том, что Гончарук и Белов тебе процент нетрудового дохода украденного с государственных предприятий урезали». Самедов аж непроизвольно сглотнул судорожно. Как же он перебрал тогда, что такое ей рассказал? Она продолжала рассказывать такие подробности, что у Самедова началась паника. Ему казалось, что она говорит слишком громко, и кто-то услышит. Он схватил Регину за шею и начал душить. Ему хотелось, чтобы она замолчала. «Пусть эта тварь сдохнет и унесет с собой в могилу все, что случайно услышала». Глаза ее наполнились ужасом, и Самедов вдруг опомнился. В голове появились первые здравые мысли. В этой же квартире совсем недавно побывали родители Регины, и это он им назвал этот адрес. Найдут я тут задушенный. И про какого первого подозреваемого они расскажут милиции? Нет, мажешься потом никак. Из такого капкана его никто не вытащит». Он ее отпустил. Девушка рухнула на задницу, испуганно смотря на него. У него появилась надежда, что он напугал ее, и она утихнет, откажется от своего шантажа. «Ты что думаешь? Меня задушишь, и все? Все закончилось?» — закричала продышавшаяся Регина. «У меня все записано. Со мной, что случится, все в милицию передадут. Будешь сидеть вместе с твоими дружками!» Она кричала и кричала. А Самедов несколько раз пытался ее перебить и заставить себя слушать. Но у Регина всплыли в памяти скандалы, что мать устраивала постоянно отцу, слова сами срывались с ее губ. «А что не в попад таковось хоть что-то в тупую самедовскую голову, да попадет и там задержится?» Да что ты за мужик! кричала она. Какой-то козел из какого-то второразрядного министерства тебе хвост прищемил, а ты издался. От своей женщины и сразу отказался, а тебе свобода биться хоть чего-то в жизни. Оставь мне эту квартиру. Что ты за мужик? Если не можешь мне хоть сто рублей оставить на жизнь в месяц, соберись и думай, как тебе наверх подняться. Давай вместе думать. «Как Костенко отомстить? Тоже давай вместе думать!» Она хотела еще и про месть Ивлева упомянуть, но удержалась. Вспомнила, как Самедов ее к нему ревнует, и еще снова его перемкнет и таки да душит.